Двадцатая глава. Сайдин. Рант гнал свой отряд всю ночь, разрешив недолгий привал на рассвете и дав отдохнуть лошадям и Лойлу. Седло его занимал Рок-Валер в серебряно-золотом ларце, а сам Агир шагал или трусил впереди своей большой лошади без единой жалобы и не замедляя движения отряда. Ночью они пересекли границу Кайреана. Я хочу еще на него взглянуть, — сказала Селин, едва Ранд объявил привал. Она спешилась и зашагала к лойловой лошади. Тени лошадей-всадников, длинные и слабые, указывали на запад от солнца, чуть высунувшегося над горизонтом. — Снимите его для меня, Алантин! — Лойл начал развязывать ремни. — Рок, Валер. Нет — Нет, — сказал Ранд, слезая с рыжего. — Нет, Лойл. Агир перевел взгляд с Ранда на Селин. Его уши подрагивали, но руки он опустил. — Я хочу видеть Рок, — потребовала Селин. Ранд был уверен, что она не старше его, но в этот момент она вдруг показалась старой и холодной, как эти горы, и намного царственнее, чем королева Моргейс при всей ее надменности. — Я думаю, лучше держать кинжал подальше, — заметил Ранд. — Судя потому, что я знаю, смотреть на него столь же скверно, как и прикасаться. Пусть он там и лежит, пока я не отдам его в руки Мэтту. Он, он сам передаст его Айс Седой. И какую цену они потребуют от него за то исцеление? Но другого выхода у него нет. Он почувствовал себя отчасти виноватым за испытанное им самим облегчение. Он-то, по крайней мере, распрощался с Айс Седой. С ними у меня покончено, так или иначе, кинжал. — Вас, видно, волнует один этот кинжал. Я же говорила, надо избавиться от него. — Рок, валер, Рант, нет. Она подошла к нему. От плавной походки покачивания бедрами у него возникло такое ощущение, будто в горле что-то застряло. — Мне хочется только взглянуть на него при свете дня. Я не стану его трогать. Можете сами держать его. — Будет... Чтоб вспоминать вас, держащего в своих руках, Рок-Валер. С этими словами Селин взяла его руки в свои, от ее прикосновения по коже побежали мурашки, а во рту пересохло. Будет, чтоб вспоминать, когда она уйдет. Достав Рок из ларца, можно вновь закрыть в нем кинжал, Да, что-то в этом есть — держать в руках рок и любоваться им при свете дня. Он пожалел, что слишком мало ему известно о пророчествах дракона. Как-то раз еще в Эмондовом лугу он слышал краем уха, как один купеческий охранник что-то из них рассказывал. Да, нанев веник, сломала о плечи незадачливого рассказчика — В услышанной им малости ничего о Роге Валер не упоминалось. А Эсседой стараются заставить меня делать то, что им нужно. По-прежнему Селин пристально смотрел Ранду в глаза, лицо у нее было такое юное и прекрасное, что ему захотелось поцеловать ее, несмотря на все свои мысли». Никогда он не видел, чтобы айседы поступали так, как вела себя она, и выглядела Селин юной, а вовсе не лишенной возраста. Девушка моих лет не может быть айседой. Но. Селин, очень тихо произнес он, вы айседой? Айс. Седой! Почти выплюнула она эти слова, резко отбросив его руки. Айс седой! Все время вы осыпаете меня этими упреками. Она глубоко вздохнула и пригладила платье, взяв себя в руки. Я так, кто есть! И я не айс седой! И она обернулась в молчаливую холодность, от которой даже утреннее солнце показалось знобким. Лоил и Хурин изо всех сил старались сохранить хорошую мину при плохой игре и со всей тактичностью не замечали этой сцены, пытаясь вести свой разговор и скрывая смущение, когда взгляд Селен ожег их морозным холдом. Они поскакали дальше. К вечеру путники разбили лагерь у горного потока, в котором и наловили рыбу на ужин. Кселен, похоже, вернулось ее настроение. И она оживленно щебетала с Агир о книгах, доброжелательно разговаривала с Хуриным, но Ранду она едва слово молвила, не то если он заговаривал первым. И тем вечером, и весь следующий день, когда они скакали через горы, что вздымались по обе стороны громадными зазубренными серыми стенами, все время поднимавшимися выше и выше. Однако, когда бы он ни взглянул на Селя, она смотрела на него в ответ и улыбалась. Иногда улыбка была такой, что Ранд улыбался в ответ, иногда от ее улыбки у него першило в горле, и он вспыхивал от возникающих в голове мыслей, а иногда улыбка излучала таинственность. Такая всезнающая улыбка порой появлялась на лице Эгвейн, и такая улыбка всегда действовала Ранду на нервы, но это была всего лишь улыбка. Она... Не может быть айс Дорога пошла под уклон, и с обещанием в воздухе скорых сумерек кинжал убийцы родичей уступил место холмам, округлым, тесно стоящим, где росло больше кустов, чем деревьев, скорее густой кустарник, чем лес. Дороги здесь не было, просто тропинка, по которой, вероятно, не часто катили редкие повозки». Поля с ступенями террасами срезали кое-какие холмы, поля со зреющими хлебами, но опустевшие в такой поздний час. Ни одна из редких ферм не оказывалась настолько близко к тропе, по которой скакал отряд, чтобы ранду удалось разглядеть больше того, что здания все сложены из камня. Когда впереди он увидел деревню, в вечерней полумгле уже мерцали в нескольких окошках огни. «Сегодня мы будем спать на кроватях», — сказал он. «Э, «Чему я буду очень доволен, лорд Рант», — рассмеялся Хурин. Лойл покивал, соглашаясь. «Деревенская гостиница!» — фыркнула Селин. — Без сомнения, грязная и где полно черни, накачивающаяся эллим. Почему бы нам опять не заночевать под звездами? Для меня одно удовольствие — спать под звездным небом. — Мало будет удовольствия, если пока мы спим, нас настигнет Фейн, — сказал Ранд. Он и эти троллыки, они гонятся за мной, Селин, и за рогом тоже но меня он в состоянии отыскать. Зачем, по-вашему, в минувшей ночи я выставлял часовых? Если Фейн нас настигнет, вы с ним разделитесь? Голос ее был самоуверенно смел. А в этой деревушке тоже могут быть приспешники тьмы. Но даже зная они, кто мы, что не смогут? В деревне-то полно другого народа. Если, конечно, вы не считаете, что там все, как на подбор, друзья темного. А если они дознаются, что у вас рок, стремитесь к величию вы сами или нет, но даже фермеры о нем грезят». «Она права, Ранд, заметил Лоил. «Боюсь, даже фермерам захочется отобрать его». «Раскатай свое одеяло, Лойл, и накинь его поверх лорца. И замотай поплотнее. Лойл исполнил требуемое, и Ранд кивнул. Со стороны было очевидно под полосатым одеялом агир, ящик или сундук, но ничто не наводило на подозрение, что там нечто большее, чем обычный дорожный сундук. Сундук с одеждой миледи, сухмылкой объявил Ранд и отвесил поклон. Его шуточку Селин встретила кислым молчанием и ничего не выражающим взглядом. И вот отряд уже двинулся дальше. Почти тотчас же вдалеке слева от Ранда лучи заходящего солнца отразились от чего-то на земле, чего-то большого, чего-то очень большого, судя по блику. Заинтригованный Ранд повернул туда же репца. Мелорд, — спросил Хурин, — а как же деревня? — Сначала я хочу взглянуть, что это такое, — сказал Ранд. — Это ярче, чем солнечные блики на воде. Что это может быть? Он не отрывал глаз от отблеска и удивился, когда Рыжий внезапно остановился. Уже собравшись погнать его вперед, Ранд сообразил, что стоит конь на краю глинистого обрыва над гигантским котлованом. Большая часть холма была срыта на глубину где-то до сотни шагов. Это определенно тут исчез не один холм, и, вероятно, фермерские поля тоже, поскольку яма была в ширину раз в десять больше, чем в глубину. Дальняя сторона котлована, по-видимому, была плотно утрамбована в виде ската — На дне копошились люди, их было сдюжену. Они разжигали костер. Внизу уже сгустилась тьма. Тут и там тускло отсвечивали доспехи. На боках покачивались мечи. На них Ранд едва глянул. Из глины карьеры поднималась наклонно исполинская каменная рука, держащая хрустальную сферу. Она-то и сверкала в последних лучах меркнущего солнца. Рант потрясенно взирал на сферу, с трудом осмысливая ее размеры, идеальный шар и по меньшей мере двадцати шагов в поперечнике, поверхность которого, юноша был уверен, не портила ни единая царапина. Поодаль от руки, соразмерное ей было отрыто каменное лицо, бородатое мужское лицо, оно выступало из грунта с достоинством бесчисленных лет. Черты широкого лица будто хранили в себе мудрость и знания. Незванно обрела форму пустота, в мгновение ока став цельной и завершенной, светилась Маня Сайдин. Так пристально Рант разглядывал лицо и руку, что даже не понял, как и что произошло. Однажды капитан-корабельщик рассказывал ему о гигантской руке, сжимающей громадную хрустальную сферу. Байл Домон утверждал, торчит она на холме острова Тремолкин. — Тут опасно, — заметил Осялин. — Отойдите, Рант. — По-моему, я сумею здесь спуститься. Рассеянно заметил он. Сайдин пела ему. Громадный шар будто засиял белым от лучей садящегося солнца. Как казалось, Ранду в глубинах кристалла свет кружился и танцевал в такт песни Сайдин. Он удивился про себя. — А почему ничего не замечают те люди внизу? Селин подъехала ближе и крепко взяла юношу за руку. — Пожалуйста, Рант, вы должны отодвинуться. Он озадаченно посмотрел на ее руку, затем скользнул взглядом по руке к лицу. Она была не на шутку встревожена, может, даже напугана. — Если этот обрыв не обвалится под весом наших лошадей, а мы не свернем себе шеи, то все равно эти люди — стражники. А никто не поставит охрану и при этом пустит туда всякого прохожего, снедаемого праздным любопытством. Ну что хорошего, если вы ускользнете от Фейна, а вас арестуют стражники какого-то лорда. Идемте. Внезапно дрейфующая, далекая мысль. Ранд понял, что его окружила пустота. Сайдин пела... Сфера пульсировала. Даже не видя, он чувствовал эти пульсации, и всплыла мысль, что если он запоет песню, которую поет Сайдин, то громадное каменное лицо откроет рот и запоет вместе с ним, с ним и Сайдин воедино. — Пожалуйста, Рант! — — сказала Селин. — Я поеду в деревню вместе с вами и больше не буду говорить о Роге, только поедем отсюда. Рант высвободил пустоту, а она не исчезла. Сайдин продолжала петь в полголоса, и свет в сфере бился в такт ударом сердца, его сердца. Лоил, Хурин, Селин, все они смотрели на Ранда, но будто бы не замечали исходящего от кристалла чудесного сверкания. Он постарался оттолкнуть от себя пустоту, она не поддавалась, словно обратившись в гранит, он плавал в ничто, ставшим твердым, как камень». Песня Сайден, песня сферы. Он ощущал их дрожь своими костями, всем своим естеством. С мрачной решительностью он отказывался сдаваться, потянулся вглубь себя. «Я не буду. Рант!» Он не знал, чей это был голос. «Потянулся в сущности того, кем он был, в сущности того, чем он был. Не буду. Рант!» Песня наполняла его, наполняла ничто, Коснулся камня горячего от жестокого солнца, Холодного от безжалостной ночи. Не! Свет наполнял его, слепил его. Пока не исчезнет тень, бормотал он, пока не уйдет вода, Сила наполняла его. Он был един со сферой. В тень, оскалив зубы, эта сила была его. Эта сила была его. Плюнуть в глаза затмевающему зрение, сила для разлома мира, в последний день вырвалась криком... И пустота исчезла. Рыжий шарахнулся от вопля, глина осыпалась под копытами жеребца, крошась в карьер, стекая ручьями комков, гнедой пал на колени. Рант подался вперед, подбирая поводья, и рыжий выбрался на твердую землю подальше от кромки обрыва. Рант увидел, что все глядят на него. Селин лоил хурин все. Что случилось? Пустота. Он коснулся лба. Пустота не исчезла, когда он высвободил ее. Освечение Сайдин стало сильнее, и... Ничего больше он не помнил. Сайдин! Рант. похолодел. Я что-нибудь делал? Он хмурился, стараясь припомнить. Я что-нибудь говорил... Ты просто сидел, окаменев точно статуе, сказал Лойл, — бормоча, чтобы тебе кто не говорил, что ты бормотал, я не разобрал, пока ты не выкрикнул «гень» так громко, что и мертвый бы проснулся, а потом чуть не послал своего коня с обрыва. Ты не болен? С каждым днем ты ведешь себя все более странно. Я не заболел. Резко ответил Рант, потом уже мягче добавил «Лойл». «Со мной все в порядке». Селен настороженно наблюдал за ним. Из карьеры донеслись оклики, слова были неразличимы. «Лорд Рант», — сказал Хурин, — «по-моему, эти охранники нас все-таки заметили. Если им известно по этой стороне дорога вверх, в любую минуту они будут здесь». «Да». — подтвердила Селин. — Давайте поскорее отсюда уедем. Ранд бросил взгляд на котлован, затем торопливо отвел взор. В огромном кристалле не было ничего, кроме отраженного света вечернего солнца, но Ранд не хотел на него смотреть. Он почти вспомнил что-то об этой сфере. Незачем их ждать. Мы ничего не сделали. Давайте поищем гостиницу. Он развернул Рыжего в сторону деревни, и вскоре котлован и кричащие охранники остались позади. Как и многие деревни... Ремансин занимала вершину холма, но холм этот, как и те, где располагались фермы, мимо которых отряд проезжал, был разделен на террасы, укрепленные каменными стенами. Квадратные каменные дома располагались на ухоженных участках позади домов, аккуратные садики, как и вдоль нескольких прямых улиц, пересекавшихся под прямыми углами. Казалось, здесь никому и в голову не пришло закруглять улицы, огибающиеся холм. Однако народ тут выглядел открытым и дружелюбным, они приветливо кивали друг другу, хотя и спешили закончить дневные дела до наступления темноты. Жители этой деревни, темноглазые и с бледными узкими лицами, оказались низкорослыми. Никого выше плеча Ранда, а с Хурина ростом раз-два и обчелся. Одетые все были в темную одежду кроме нескольких встреченных, у которых на груди были цветные разрезы. В воздухе носились запахи готовящейся еды, нос Ранду учуял ароматы необычных приправ, немногие хозяйки стояли, облокотясь на свои двери и беседовали, двери были разделены на две половинки, так что верхняя створка открыта, а нижняя закрыта. Народ посматривал на приезжих с любопытством, без капли враждебности, Некоторые ненадолго задерживали взгляд на Лойли, а Гир шагал рядом с лошадью, крупный, как жеребец, дхуранец, но задерживали они взор не дольше, чем позволяла учтивость. На самой вершине холма открылась гостиница. Каменная, как и все дома в деревне, здания, и о его назначении ясно говорила разрисованная вывеска, прибитая над широкими дверями. Девять колец! Улыбаясь, Рант соскочил с рыжего и привязал уздечку к перекладине Коновизе. «Девять колец» была одной из любимых им в детстве историй о приключениях. Рант надеялся, что любимой она и останется. Селин, когда он помогал ей слезть с лошади, по-прежнему казалась встревоженной. — Как вы? — спросил он. — Я вас тогда случаем не напугал? — Рыжий ни за что бы не упал с откоса со мной. Ему все не давало покоя, что же произошло на самом деле. Вы меня до смерти перепугали, сказала Селен натянуто. А испугать меня нелегко. Вы могли убиться, погибнуть. Она разгладила платье. Поедем со мной сегодня, сейчас. Возьмите рок, и я навсегда останусь рядом с вами. Подумайте, я. Рядом с вами. И рок-валер в ваших руках. И это будет только начало, обещаю. Чего больше можно просить? Ранд покачал головой. Не могу, уселен. Рок! Он оглянулся вокруг. В доме через дорогу из окна выглянул мужчина, затем задернул занавески. Вечер затянул сумраком улицу, и на виду, кроме Лойлы и Хурина, теперь никого не было. Рок! Не мой. Я это вам уже говорил». Селин повернулась к ранду спиной, отгородившись от него, словно непробиваемой кирпичной стеной белым плащом.